«Секретные дела Холмса» От автора проекта Те, кто уже начал прослушивание рассказов из сборника замечательной английской писательницы Джун Томпсон «Секретные материалы Шерлока Холмса», изданного впервые на русском языке в России в 1997 году, знает, каким образом в руки писательницы попали рукописи доктора Джона Х. ватсона друга и блистательного помощника, знаменитого сыщика с Бейкер-стрит. В этой удивительной и счастливой для нас всех истории рассказано о дядюшке миссис Томпсон Джонни Ф. Ватсоне, тоже докторе, но не медицины, а философии, благодаря которому мы теперь и можем насладиться неизвестными ранее делами Шерлока Холмса. Дела эти не связаны между собой, но если у вас есть желание подробно узнать о истории доктора Джона Ф. Ватсона, то я бы рекомендовал начать прослушивание с первого рассказа издания «Преследование миллионера», хотя выбор, бесспорно, всегда остается за вами. Приятного вам прослушивания. С уважением, Юрий Тенман. Мнимое сумасшествие. По причинам, которые станут понятны позже, опубликовать отчет об этом приключении при жизни его главных участников не представлялось возможным. В то время это дело привлекло внимание широкой публики, в особенности падкой до всяких сенсаций прессы, и такого рода публикация могла бы навлечь на героев этих событий массу неприятностей. А мне не хотелось усугублять их страдания и вырошить пепел, вспоминая старый скандал. Тем не менее, дело, о котором идет речь, принадлежит к числу тех немногих дел, которые я имел честь предложить вниманию моего старого друга, мистера Шерлока Холмса. Кроме того, оно обладает рядом замечательных особенностей, да и мне самому пришлось сыграть не последнюю роль в разгадке той головоломки. По этой причине я решил изложить все известные мне обстоятельства этого дела на бумаге, хотя бы ради собственного удовлетворения. Случилось это, насколько я помню, в июле 1890 года. В один прекрасный день ко мне в приемную пожаловала некая дама, Поскольку она не принадлежала к числу моих постоянных клиентов, я обратил особое внимание на ее внешность, пользуясь теми приемами наблюдения, которые хорошо освоил за годы долгой дружбы с Шерлоком Холмсом. Моя посетительница была среднего роста, лет 35, судя по простому золотому кольцу на безымянном пальце левой руки, замужем, но недавно, так как кольцо выглядело совершенно новым. Одета она была в платье спокойного серого цвета, но сшитого из дорогой ткани И хотя во всей ее внешности не было ничего примечательного, посетительница производила впечатление искренней, спокойной, интеллигентной и довольно привлекательной женщины. «Прошу вас, мадам, садитесь», — пригласил я указывая на кресло, стоявшее перед моим письменным столом, и уже было приготовился записывать ее имя и адрес. К моему удивлению, она продолжала стоять и неожиданно начала сама задавать мне множество вопросов. «Вы доктор Джон Экс Уатсон?» «Да, мадам». Могу ли я спросить вас, не служили ли вы в Индии в пятом Нортурберлианском полку фузильеров? Служил, но какое это имеет отношение к телу? Насколько я понимаю, вы пришли сюда за моей профессиональной помощью как медика. Прошу. «Извините меня, доктор Ватсон, если мое поведение показалось вам невежливым», проговорила она, наконец садясь в кресло. «Дело в том, что в справочнике практикующих врачей указано несколько докторов по фамилии Ватсон и все Джоны». Поэтому мне необходимо было удостовериться, что я попала именно к тому, кто мне нужен. Я полагаю, вы помните моего мужа, полковника Гарльда Уорбертона из Восточно-Эссекского полка легкой кавалерии? Гарл Уорберт — воскликнул я с величайшим изумлением. Впервые я познакомился с ним несколько лет назад, перед тем, как меня перевели в Бекшерский полк помощником хирурга и отправили служить на афганскую границу. Там, в Афганистане, в битве при Майванде в июне 1880 года, я... Был тяжело ранен в плечо. Хотя мое общение с Галом Уорбертоном продолжалось недолго, между нами установились близкие и дружеские отношения, и я искренне сожалел, что потерял связь с ним после увольнения из армии. Он был весьма отдельным офицером честным и справедливым с подчиненными, склонным к размышлениям, в том числе и над серьезными проблемами. Кроме того, он был убежденным холостяком. Каково же было мое удивление, когда моя посетительница представилась как жена Гала Уарбертона. Мой муж часто и тепло отзывался о вас, продолжала мисс Уэрбертон. Поэтому я решила обратиться к вам за советом от его имени. Вопрос, который я хочу задать, может показаться вам странным, но все же я прошу честно ответить на него. Я не стала бы спрашивать вас ни о чем, если бы это... Не было жизненно важно для Гарльда. Так э, прошу, миссис Уэрбертон, задавайте ваш вопрос. Я постараюсь ответить на него самым честным образом. Вопрос мой. Случалось ли вам когда-нибудь наблюдать у моего мужа какие-нибудь признаки сумасшествия? — Сумасшествие, — повторил я, — не в силах прийти в себя от изумления. Да он был одним из самых здоровых людей, какие мне только приходилось встречать. Гал Уэрбертон сумасшедший. Сама мысль об этом безумна. Но насколько мне известно, — — В свое время вам приходилось лечить моего мужа, — настойчиво продолжала расспросы мисс Уэрбертон. — Да, но по поводу перелома запястья, полученного при игре в поло, — ответил я немного резче, чем следовало, поскольку меня начало одолевать некоторое беспокойство при мысли о том, что моего старого армейского друга подозревают в сумасшествии. И все? А Гарольд никогда не признавался вам, что время от времени с ним случаются приступы безумия? Разумеется, нет. Да из чего это вдруг? Кто, позвольте спросить, внушил вам нечто подобное? Мой муж, тихо промолвила она, не сводя с меня глаз. Прошло какое-то мгновение, прежде чем я осознал смысл столь необычного замечания, и ответил как можно спокойнее. Я.. Полагаю, мисс Уэрбертон, что вам лучше рассказать мне все с самого начала. Я полностью согласна с вами, доктор Уатсон, ибо ситуация крайне тяжелая и непонятная для меня, как, по-видимому, и для вас. Она превосходно владела собой. Но на мгновение самообладание оставило ее, и на глаза навернулись слезы. Однако жена моего американского друга тут же храбро продолжила свой рассказ. «Прежде всего, я должна сообщить вам, что впервые встретила Гарольда более пяти лет назад в Индии». До того времени я жила в Англии со своей овдовевшей матушкой. После ее смерти моя очень близкая подруга, миссис Фернер Линтон Уайт, должна была отплыть в Индию к мужу-майору из четвертого диванширского драгунского полка. Она предложила мне сопровождать ее в качестве компаньонки. Поскольку близких родственников у меня в Англии не было, я охотно согласилась. Полк, где служил тогда муж миссис Фернер Литтон Уайт, был расквартирован в Дарджилинге, и именно муж моей приятельницы познакомил меня. С Гарольдом. Позже Гарольд говорил, что влюбился в меня с первого взгляда. Хотя прошло полтора года, прежде чем он предложил мне руку и сердце. Вам хорошо известно, что человек он сдержанный и не склонен выражать внешне свои чувства. Он на несколько лет старше меня и в бытность свою холостяком привык жить один. По этим причинам он, по его собственному признанию, так долго колебался, прежде чем попросить меня выйти за него замуж. Со своей стороны я почувствовал к нему просто симпатию и лишь Том полюбила его. Мы обвенчались в английской церкви Равалпинде, по желанию мужа. Никаких объявлений о нашей свадьбе не было помещено в лондонских газетах, даже в газете Times. И только по моей настоятельной просьбе Гарольд согласился, чтобы я сообщила о нашем браке своей крестной. В Англии. Я рассказываю вам все эти факты, потому что они могут оказаться существенными для понимания дальнейших событий. Около двух лет назад мой муж перенес сильный приступ лихорадки, после которого здоровье его пошатнулось. Пауковнику порекомендовали уйти в отставку и поселиться в стране с более умеренным климатом. Я полагала, что он захочет вернуться в Англию, но к моему удивлению он стал поговаривать о том, чтобы отправиться в Новую Зеландию, в страну, где ни у него ни У меня не было никого из близких. Пока мы обсуждали наши планы, я получила письмо, сразу решившее наше будущее. Оно было от нотариуса, моей крестной, в котором тот уведомлял о ее кончине. В письме сообщалось, что по воле усопшей я названа ее главной наследницей и что по завещанию могу вступить во владение ее домом в Хэмпстеде со всей обстановкой и получать годовой доход в тысячу фунтов стерлингов, если соглашусь выполнить некоторые условия». Я должна была вернуться в Англию и жить в доме вместе со своим мужем. Речь шла о прелестной вилле в георгиевском стиле, где родилась и выросла моя крестная. Она очень беспокоилась о том, чтобы дом не был продан в чужие руки и о том, чтобы семейное достояние было сохранено. В случае, если я отказываюсь принять эти условия, мне завещался капитал в размере трех тысяч фунтов стерлингов, но дом вместе с поместьем и обстановкой перешел бы ко второму сыну кузины моей крестной, которого Она практически не знала, хотя известие о смерти моей любимой крестной глубоко опечалило меня, должна признаться, что предложение вступить во владение домом и получать надежный ежегодный доход пришло в самое подходящее время, когда... Гарольд и я были очень озабочены нашим будущим. Как вам, несомненно, известно из собственного опыта, доктор Уатсон нелегко человеку содержать себя и жену на половинном жаловании. «Разумеется, это непросто». Воскликнул я, вспомнив о тех финансовых затруднениях, которые мне довелось испытать по возвращению в Англию. «Но прошу вас, мисс Уэрбертон, продолжайте. Думаю, вы согласились принять условия, оговоренные в завещании». «Не сразу, но согласилась». Гарльд был не в восторге, но никто из нас не располагал столь заметным состоянием. Я сама происхожу не из богатой семьи, а отец Гарльда потерял незадолго до смерти почти весь свой капитал на рискованной спекуляции. После сильных колебаний, полковник решил, что я все-таки должна принять условия завещания. Муж подал в отставку, и мы заказали билеты на парусное судно «Восточная принцесса». Но даже когда билеты были доставлены, а багаж упакован, Гарольд, казалось, был на грани того, чтобы передумать. Он явно опасался возвращения в Англию. И на мои вопросы о причинах беспокойства говорил только, что у него с Англией связано много тяжелых воспоминаний. Вы занятой человек, доктор Ватсон, и я постараюсь изложить последующие события как можно короче. Мы прибыли в Англию и поселились в доме моей покойной крестной, где были очень счастливы. Здоровье моего мужа постепенно пошло на поправку, но выезжать куда-нибудь в общество, даже бывать время от времени в театре или музее, Гарольд упорно отказывался, мотивируя это тем, что нам и вдвоем очень Хорошо, он не хотел возобновить даже свои старые знакомства, в том числе и с вами, хотя часто вспоминал о вас с особой теплотой. Мне было бы очень приятно, если бы он решился навестить меня, признался я, тронутый тем что Гауэрбертон уэрбертон сохранил ко мне дружеское расположение если бы я знал что полковника в лондоне то несомненно написал бы ему и предложил встретиться но прошу вас мисс уэрбертон продолжайте. вы упомянули о том что по признанию вашего мужа у него в индии случались приступы помешательства. А замечали ли вы какие-нибудь признаки безумия у него еще в Индии? Нет, доктор Ватсон, ни о чем таком и речи не было вплоть до самого последнего времени. Точнее говоря, о безумии Гарольд в первый раз упомянул ровно два дня назад. По обыкновению Он в тот день после завтрака уединился в своем кабинете, где писал историю своего полка. Когда почтальон доставил вторую почту, я сама отнесла ее Гарльду, поскольку он не любит, когда его беспокоит горничная. Муж был в превосходном настроении. Вся корреспонденция состояла из двух писем. В одном конверте, как я думаю, был счет от Зеленщика. Второй конверт был написан неизвестным мне почерком. Поскольку мы редко получали письма, так как ни у Гарда, ни у меня не осталось в Англии ни близких родственников, ни друзей, я обратила особое внимание на второй конверт. На нем стоял почтовый штемпель Гилфорда. Я немного удивилась, так как мы не знали никого, кто жил бы в Сюрее. Примерно через полчаса в одиннадцать часов я пошла в кабинет, чтобы принести мужу чашечку кофе. И на этот раз застала его совершенно в другом состоянии. Он расхаживал по кабинету в сильном возбуждении. Руки его тряслись, а речь была бессвязной. Сначала я подумала, что с ним снова приключился приступ лихорадки, и уже хотела было послать в горничную за врачом, как Гарольд вмешался и упросил меня не делать этого. Вот тогда-то муж и сообщил мне, что с детства страдает приступами безумия. К счастью, они бывают редко, ранние симптомы которых он ощущал в последние несколько дней. Именно поэтому он написал письмо в одну частную лечебницу, которую рекомендовал один знакомый врач с просьбой принять его как можно скорее. Мне он ничего об этом не говорил, потому что не хотел беспокоить меня раньше времени. Гарольд объяснил, что надеется справиться с симптомами. Если же это не удастся, то за ним в полдень прибудет экипаж, и его отвезут в лечебницу. Лечение должно занять не более двух недель. Самое главное при этой болезни — абсолютный покой и тишина, поэтому я не должна навещать его или писать ему письма. И стало быть, я не буду знать название лечебницы и имя доктора, который рекомендовал ее. Вот я и подумала. Не вы ли это были, доктор Уатсон? — Нет, конечно. Как я вам уже говорил, я даже не знал, что ваш муж вернулся в Англию. — Какое необычное стечение обстоятельств, миссис Уэбертон, Наблюдались ли у вашего мужа какие-нибудь симптомы помешательства, о которых Он упомянул в разговоре с вами, «Нет, никаких и никогда. Вплоть до этого дня его поведение было совершенно нормальным. Не вызвали ли у вас подозрения его внезапный приступ и решение пройти курс лечения в частной клинике? Начало не вызывали, доктор Ватсон. Я была слишком потрясена, чтобы рассуждать логично. Кроме того, сразу занялась сбором его саквояжа. Гарольд также находился не в том состоянии, чтобы я могла продолжать расспросы. Он был все еще сильно возбужден. Вскоре прибыл крытый экипаж, и человек, которого я приняла за служителя, помог мужу сесть в него. И лишь когда экипаж скрылся из виду, у меня появилась возможность собраться с мыслями, и меня начали терзать дурные предчувствия, поскольку приступ приключился с Гарльдом. Вскоре после второй почты я вернулась в кабинет, чтобы взглянуть на то злополучное письмо из Гилфорда. Меня не покидала мысль, что именно оно стало причиной внезапного приступа у Гарлида. Счет от Зеленщика по-прежнему лежал на столе но второго письма нигде не было видно, пока, наконец, я не заметила в камине остатки какой-то обугленной бумаги. Так как на дворе стоит лето, огонь в камине в то утро не разводили, от письма остался только пепел, но все же мне удалось подобрать крохотный клочок которого не коснулось пламя я привезла его с собой позвольте мне взглянуть попросил я мисс уэрбертон открыла сумочку и достала простой конверт уцелевший кусочек письма находился вместе с веточкой мирта, которую я также нашла в зале. Мне кажется, что она тоже была в письме, хотя я не могу понять, зачем. Открыв конверт, я осторожно вытряхнул его содержимое на стол. Как и говорила миссис... У Эрбертон это были веточка с темно-зелеными листочками, слегка опаленными пламенем и крохотный обрывок бумаги размером с флорин, сильно пострадавший от огня, на котором я мог различить только буквы ВИ и чуть дальше УС. Может быть, это отдельное слово УС. Но к чему оно здесь? «Так вы говорили, что это Мирт?» – спросил я, дотрагиваясь до листочков кончиками пальцев. «А разве вы не знаете, что оно означает?» «Только не в связи с решением Гарльда немедленно отправиться в психиатрическую лечебницу». Что же касается Мирта, то я его сразу узнала, ведь веточка Мирта была и в моем свадебном букете. На языке цветов Мирт означает девичью любовь. «Могу ли я оставить все это у себя?» — спросил я, приняв внезапное решение. «С вашего разрешения». Я хотел бы показать и клочок бумаги, и веточку моему старому другу, мистеру Шерлоку Холмсу. Вы о нем слышали? Он снискал широкую известность как сыщик консультант и мог бы, в чем я не сомневаюсь, провести от вашего имени все те розыски, которые вы захотите предпринять. Я видел, что миссис Уэрбертон сомневается. «Видите ли, мистер Уатсон, мой муж-человек очень скрытный и вряд ли одобрил бы, если бы кто-нибудь посторонний вмешался в его дела. Но я действительно наслышана о мистере Холмсе, и поскольку меня глубоко волнует здоровье, Гарльда готова дать вам свое согласие, если вы гарантируете порядочность вашего друга. Вне всяких сомнений. Тогда, тогда я прошу вас безотлагательно проконсультироваться с ним. Я знаю, что вы принимаете интересы моего мужа близко к сердцу. — призналась миссис Уэрбертон, вставая и протягивая мне карточку. — Вы найдете меня по этому адресу. Я навестил Холмса на нашей старой квартире в доме на Бейкер-стрит в тот же день и застал его в гостиной, где он со сосредоточенным видом наклеивал в общую тетрадь вырезки из газет. Но стоило мне объяснить причину моего появления, как детектив отложил кисточку и клей, сел в свое кресло и с неподдельным интересом выслушал полный отчет о необычной истории, о которой мне поведала миссис Уэрбертон. «Боюсь, Холмс», — заметил я, передавая другу конверт, Что это единственные улики, которые я могу предложить вашему вниманию в странном случае о внезапной и, на мой взгляд, совершенно необъяснимой жалобе Уэрбертона на приступы безумия и его решении отправиться в неизвестную частную психиатрическую лечебницу где-то в Сюррей. — О, местонахождение лечебницы — загадка небольшая, и решить ее совсем нетрудно, — невозмутимо заметил Холмс. Он извлек обгоревший отрывок бумаги из конверта и, положив его на стол, стал внимательно разглядывать в сильную лупу. Из почтового штемпеля нам известно, что письмо отправлено из окрестностей Гилфорда и что часть адреса содержит слово «хаус». — Но как вы пришли к такому заключению, — удивился я, потрясенный выводом, который он сделал после беглого осмотра Бесчастливых доказательств. Все очень просто, друг мой. Этот клочок бумаги, как нетрудно видеть, Представляет собой правильный верхний угол листа. Хотя он сильно обгорел, Все же вы без труда различите прямые края листа. Э, таким образом, так, как оборотная сторона колочка чиста, можно предположить, что сохранившийся обрывок соответствует не тексту самого письма, а части адреса, который обычно указывают в правом верхнем углу. Следовательно, буквы «УС» скорее всего являются окончанием слова «хаус». В противном случае оно вряд ли могло бы находиться в этом месте. Первая половина названия места кончается на «ви». Немного найдется в английском языке слов, которые заканчивались бы таким образом – и могли им входить в название с сочетанием хаос. Есть ли у вас какие-нибудь догадки на этот счет, Уотсон? Так сразу ничего путного не вспоминается, вынужден был признаться я. А что вы скажете по поводу Айви? Айви Хаус звучит неплохо. Я предлагаю завтра же, отправиться в Гилфорд и там разузнать в почтовом отделении, нет ли поблизости частной лечебницы под таким названием. Так вы беретесь за это дело, Холмс? Разумеется, мой дорогой друг. В настоящее время я не занят никакими другими расследованиями, а эта история отличается многими необычными особенностями, по крайней мере, весьма странным поведением вашего старого армейского друга Гаррода Уэрбертона. Я имею в виду не только его последние поступки. Необходимо выяснить кое-что из его прошлого. Но зачем? А разве вам не кажется странным нежелание полковника вернуться в Англию, а по возвращении на родину упорное стремление избегать каких-либо контактов с людьми своего круга? Я нахожу это более чем необычным. Вы знали его по Индии. Расскажите о нем немного, Уатсон. Например, не страдал ли он запоями? Наоборот, Уэрбертон был воплощением трезвого образа жизни. Может быть, он играл? Очень редко, причем делал только маленькие ставки. Может быть, у него была любовница, требовавшая больших расходов. — Как вы могли о таком подумать? — вскричал я. До глубины души шокированный этим предположением. Будет вам известно, что Уэрбертон был человеком, неукоснительно следовавшим высоким моральным принципам. — Образцовая жизнь, — пробормотал Холмс, — в таком случае обратимся к мертвой веточке. По мнению миссис Уэрбертон, веточка символизирует девичью любовь. Холмс расхохотался. — Это всего лишь сентиментальный вздор, мой дорогой друг. Удивительно, что при вашей профессиональной подготовке вы забиваете себе голову подобной чепухой. Красная роза — символ страсти, эмирта символ девичьей любви? А почему другие, более скромные обитатели растительного царства, такие как морковь или пастернак, не означает, по-вашему, например, что моя любовь пустила глубокие корни? Нет, мой старый друг, я полагаю, что как только мы докопаемся до сути, сразу выяснится, что появление веточки Мирта допускает гораздо более прозаическое толкование. А чем, по-вашему, объясняется все это странное происшествие? Но выкинуть что-либо из Холмса Было решительно невозможно. Разгадка чрезвычайно проста. Поломайте голову над ней. Если вы не сочтете за труд заглянуть ко мне завтра вечером, когда я вернусь из Гилфорда, то, думаю, смогу сообщить вам новые сведения об Айви Хаус и его обитателях так как моя жена в ту пору уехала на несколько дней навестить свою родственницу. Примечание. Почти с полной уверенностью можно утверждать, что речь идет о тетушке, которую время от времени навещала миссис Уатсон. Смотри рассказ «Пять апельсиновых зернышек. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона». Мне было не с кем обсудить, что означает веточка мирта, и когда на следующий день я отправился на Бейкер-стрит, то продвинулся в решении загадки ничуть не больше, чем накануне. Холмса я застал в великолепном настроении. Присаживайтесь, Ватсон! радушно приветствовал он меня, радостно потирая руки. У меня прекрасные новости. Насколько я понимаю, ваша экскурсия в Гилфорд оказалась успешной, спросил я, располагаясь в кресле напротив моего старого друга. Вполне. С помощью почтмейстера и почтового отделения я обнаружил айби Хаус в небольшой деревушке Лонг Мелч что к северу от Гилфорда. Установив точное местонахождение лечебницы, я отправился в местную таверну «Игроки в крокет». И хозяин ее, необычайно словоохотливый малый, развлекал меня за скромным завтраком из хлеба, сыра и эля подробнейшим отчетом о жизни Айви Хаус и всех его обитателей, которым он испытывает живейший интерес. В Айви Хаус сейчас находится 15 пациентов, одни из них постоянные, другие временные. Принадлежит это заведение доктору Ролсу Кумбзу. Роскумс! воскликнул я сильно удивленный вам это имя знакомо да это же один из самых знаменитых невропатологов англии Некогда у него была процветающая практика на харли-стрит я думал он ушел на пенсию так как Лет ему сейчас должно быть немало. Странно, однако, что Кумпс с его репутацией известного врача открыл маленькую частную лечебницу в Сюре. Вы так считаете, Ватсон, это очень интересно. Вероятно, в ходе наших расследований мы сумеем ответить и на этот вопрос. Что же касается нашего дела, то я полагаю действовать далее следующим образом. Я постараюсь, по вашему совету, моего врача, попасть в Вайви Хаус как пациент, страдающий «Умственным расстройством». «Что вы мне посоветуете, мой дорогой друг?» «Но прошу вас, моя мнимая болезнь не должна быть серьезной. Мне вовсе не нужно быть запертым с буйно помешанными. Какое-нибудь нервное расстройство меня вполне устроит, как вы считаете?» «Такой диагноз подходит». Сухо заметил я, зная о продолжительных периодах уныния Холмса, о которых он, должно быть, позабыл в порыве энтузиазма. — Тогда садитесь за стол и набросайте черновик письма доктору Роусу Кумбзу. Нужно, чтобы он успел получить его с вечерней почтой сегодня же. Совместными усилиями... Мы сочинили письмо, в котором я представил Холмса под именем Джеймса Эскота, как одного из моих пациентов, якобы нуждающегося в лечении от меланхолии. Примечание. Джеймс Эскот, псевдоним которым... Мистер Шерлок Холмс воспользовался, когда под видом лудильщика обручился с горничной Агатой, чтобы получить доступ в дом известного мошенника. Смотри рассказ «Конец Чарльза Огастеса Милвертона. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона». Поскольку дело было срочным и не терпело отлагательств, я предложил лично сопроводить мистера Эскота в Айви Хаус, о котором мне доводилось слышать только самые лестные отзывы через двое суток, 14 июля, в 12 часов дня. В заключении письма, я осведомлялся, не будет ли доктор Роскумс так любезен подтвердить телеграммой готовность принять моего подопечного. По совету Холмса я добавил также еще несколько строк, в которых высказывал убеждение, что свежий воздух и физическая нагрузка в разумных пределах будет способствовать улучшению состояния, мистера Эскота. — Это дополнение очень важно, — пояснил мой друг, — ведь мне необходимо без особых помех обследовать здание лечебницы и прилегающую к нему территорию. И уже прощаясь, добавил Превосходно, мой дорогой Уотсон. С нетерпением жду вашего известия о том, что доктор Рос Кумс принял ваше предложение. Я прихватил с собой черновик, переписал дома письмо Набела на своей почтовой бумаге со штампом в верхнем правом углу и успел опустить письмо в почтовый ящик задолго до того, как почтальон в последний раз забирал почту. В полдень рассыльный доставил мне телеграмму, в которой доктор Рос Кумпс извещал, что готов принять моего пациента. Взяв Кэп, я отправился на Бейкер-стрит, чтобы сообщить хорошие новости Холмсу. Разрабатывая последние детали нашего плана, я совершенно забыл спросить моего друга о том, что же означает «Мертвая веточка». На следующее утро в пятницу мы отправились поездом 1048 с вокзала в Утерлоу. У Холмса в руках был чемоданчик с пожитками, которые могли ему понадобиться во время пребывания в «Айви Хаус». У меня в кармане лежала сочиненная мной накануне вечером история болезни Джеймса Эскота. По прибытии в Гилфорд мы наняли станционный экипаж до Лонг Мелчет и, проехав мили две, увидели справа высокую кирпичную стену, утыканную сверху осколками стекла. «Территория Айви Хаус», — заметил Холмс. «Обратите внимание на железные ворота, мимо которых мы сейчас проедем. Слева в столбе, примерно на середине высоты, вы увидите щель в кирпичной кладке». Я обнаружил ее, когда в первый раз отправился сюда на разведку. Если нам трудно будет связаться, я предлагаю вам подождать три дня, чтобы я успел осмотреться в лечебнице, а потом воспользоваться теми инструкциями, которые я постараюсь оставить в этой щели. Ворота были высокими, из прочных металлических прутьев, заканчивающихся сверху острыми пиками. Концы прутьев отогнуты под углом так, чтобы никто не мог пролезть через них. В качестве еще одной предосторожности ворота закрывались на массивный засов и цепь. Проехав еще немного, мы добрались до главного входа двойных ворот, которые сторожил привратник. Заслышав стук колес, он вышел из соседнего домика и, удостоверившись, что мы именно те, посетители которых ожидали, впустил нас внутрь. Перед нами простиралась усыпанная гравием подъездная дорога, по обе стороны которой были открытые лужайки, на которых лишь кое-где росли одинокие деревья. Несмотря на яркое солнце июльского утра, все выглядело довольно уныло, это впечатление еще больше усилилась при первом взгляде на большое безобразное здание с приземистыми башнями, замыкавшими правое и левое крылья. Серый фасад был полностью скрыт темной листвой вьющегося растения, от которого усадьба, несомненно, заимствовала свое название – айви. В английском языке означает «плющ» – примечание редакции. Сквозь листья за нами подозрительно подглядывали окна. Экипаж подкатил к крыльцу, и мы вышли из коляски. Холмс сразу же принял вид человека, страдающего от меланхолии, как я уже заметил. Он великолепно владел искусством перевоплощения, а на этот раз ему не требовалось ни надевать парик, ни приклеивать усы. С низко опущенной головой и выражением глубочайшего уныния на лице он робко и неуверенно стал подниматься по ступеням крыльца всем своим видом, являя печальное зрелище самой черной меланхолии. Я позвонил в колокольчик. Дверь отворила горничная и пригласила нас войти, проводила через хоу, обшитый темными дубовыми панелями в кабинет на втором этаже. Там нас приветствовал доктор Рос Кумс, который вышел из-за стола, чтобы обменяться с нами рукопожатиями. Это был человек преклонного возраста, с седой головой, тонкими чертами лица и несколько нервными манерами, что показалось мне странным для врача со столь высокой профессиональной репутацией. Но главным в кабинете, несомненно, была другая особа – дам лет сорока которую доктор Рос Кумс представил нам как миссис Гермиону Роули, сестру-хозяйку лечебницы. В молодости она была необыкновенно красивой женщиной даже сейчас. В среднем возрасте она выглядела довольно привлекательной Ее пышные волосы, лишь слегка тронутые красивой сединой, были собраны в пучок. С того момента, как мы вошли в кабинет, она не спускала с нас больших блестящих черных глаз с выражением искреннего беспокойства. Казалось, экономка читает наши мысли. Ощущение, должен признаться, не из приятных. Некоторому нашему замешательству способствовало и исходившее от миссис Роули ощущение беспрекословной власти и силы, от которого все мы странным образом почувствовали себя меньше ростом. Ощущая себя в ее присутствии скована, я прочитал вслух некоторые выдержки из «Истории болезни» мистера Джеймса эскота и вручил ее доктору Роулу Кумзу. Признаюсь, что я раз или два запнулся под пристальным взглядом миссис Роули. Впрочем, к концу чтения я настолько овладел собой, что заключительные слова произнес самым решительным тоном. Я... «Вынужден настаивать на праве встречи с моим пациентом в любой момент, когда сочту общение с ним необходимым», — произнес я твердо и решительно. «Речь может идти о некоторых семейных делах, которые мне понадобится обсудить». На таком пункте настаивал Холмс на случай, если вдруг будет лишен права принимать посетителей, как это произошло, с полковником Уэрбертоном. Я заметил, что доктор Роскумс посмотрел на миссис Роули, и та утвердительно кивнула. «Правилами лечебницы это не возбраняется, доктор Ватсон, произнёс доктор Роскумс передавая мне письменное разрешение. Оставалось только внести гонорар за недельное пребывание в клинике. Уплатить вперед требовалось значительную сумму 25 гиней. Я вручил деньги доктору Роулу Кумзу, который, в свою очередь, передал всю сумму миссис Роули. Поднявшись с кресла, она отперла дверь в дальнем конце кабинета ключом, который выбрала из связки, висевшей у нее на груди на длинной цепочке, и скрылась в соседней комнате. Прежде чем дверь успела закрыться, я успел заглянуть в комнату. Похоже, она служила одновременно и кабинетом, и спальней, во всяком случае. Я разглядел большую конторку, стоявшую у противоположной стены в изножье кровати. Вскоре экономка вернулась с распиской, которую доктор подписал и передал мне. Покончив с делами, я распрощался со всеми. Последним был Холмс. Оторвав взгляд от ковра, который он печально созерцал Пока шли переговоры, мой друг протянул мне вялую руку и одарил меня взглядом, преисполненным такой скорби, что я ощутил искреннее беспокойство, оставляя его в столь бедственном состоянии. И только на обратном пути, трясясь в экипаже по дороге на станцию Гилфорд, я подумал, что мои опасения напрасны, ведь... Меланхолия Холмса была чистейшим притворством. При мысли об этом я расхохотался к великому удивлению кучера. Мой старый друг был непревзойденным мастером перевоплощения и мог кого угодно ввести в заблуждение. Следуя нашей договоренности, я выждал три дня, прежде чем снова отправился в Лонг Мелчатт. На этот раз я попросил кучера подождать меня неподалеку от главного входа в Айви Хаус и пешком добрался до железных ворот. Там я остановился и, убедившись, что за мной никто не наблюдает, наклонился и извлек из щели маленький тщательно сложенный листок, который Холмс оставил в кирпичной кладке «Послание». Гласила. «Дела идут неплохо. Думаю, что вам следует условиться с доктором Росом Кумпсом о встрече со мной завтра, во вторник, и снять для себя номер на ночь в мясной гостинице. Пожалуйста, прихватите связку отмычек и позаботьтесь о потайном фонаре и длинной прочной веревке». Они понадобятся вам позднее, с наилучшими пожеланиями, Ше Ха. Последняя просьба озадачила меня. Я еще мог понять, зачем Холмсу понадобятся отмычки, но у меня в голове не укладывалось, зачем нужна длинная веревка. Разве что для побега полковника Уэрбертона. Назначение ее стало мне ясно на следующий день, когда я навестил Холмса в Айви Хаус. Мы разгуливали по лужайкам лечебного заведения, стараясь держаться подальше от окон, хотя Холмс из предосторожности продолжал изображать Джеймса Эскота с его шаркающей походкой и опущенным в землю взглядом. «Вы не забыли захватить с собой отмычки, Уатсон?» — спросил Холмс. «Вот они, Холмс! Постарайтесь незаметно опустить их мне в карман». Выполнив его просьбу, я заметил. «Я прихватил с собой потайной фонарь и веревку. Надеюсь, они не с вами сейчас». — быстро спросил Холмс, бросив на меня взгляд из-под насупленных бровей. «Нет, конечно, — поспешил я заверить его, — все находится у меня в гостинице. А для чего понадобится веревка? Чтобы организовать побег у Эрбертона?» «Нет, мой дорогой Уатсон, такая попытка сейчас была бы обречена на провал». Его содержит в комнате наверху с решеткой на окнах такие комнаты, предназначены для тех, кто может быть буйным. «Он действительно сошел с ума?» — с горечью спросил я. Холмс пожал плечами. «Я не могу ничего утверждать, пока не увижу его своими глазами». Полковника содержат в запертии и выпускают погулять только в сопровождении двух служителей. Но сумасшедший он или нет? Похищать его нет никакого смысла до тех пор, пока мы не узнаем, почему с Гарольдом Уорбертом обращаются столь странным образом. Прошу вас, Ватсон... «Будьте другом и не спрашивайте меня, что именно мы должны выяснить, пока я не имею ни малейшего представления о том, что это такое. Я только знаю, что есть в этом нечто таинственное, поэтому я попросил вас захватить с собой отмычки. Что же касается веревки? то она понадобится не для побега полковника Уэрбертона, а для того, чтобы вы смогли проникнуть на территорию Айви-хаус. — Я должен проникнуть, но куда, Холмс? — Вы не ослышались, на территорию Айви-хаус, а теперь Я попрошу вас внимательно выслушать мои инструкции, ибо повторять их мне некогда. Продолжительность посещений строго ограничена, и доктор Роуз Кумс или сестра-хозяйка, в любой момент могут прислать за мной одного из служителей. В течение нескольких минут Я с большим интересом слушал подробности плана, составленного Холмсом. В заключении он сказал. Я умоляю вас, Ватсон, не забудьте, что когда будете поднимать тревогу в колокол, нужно звонить не один, а два раза. Это очень важно. Но почему Холмс? Это я объясню вам позже, при более благоприятных обстоятельствах. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что, действуя по нашему плану, мы, Ватсон, нарушаем закон. Это вас не беспокоит? — Нисколько, если это поможет Уэрбертону, — заверил я своего старого друга. Вы смелый человек. Тогда, завершил нашу беседу Холмс, жду вас здесь сегодня в 2 часа ночи. В тот вечер я дремал полностью одетый, сидя в кресле моего номера в местной гостинице, раздеваться и укладываться в постель вряд ли имело смысл. По расчетам Холмса. На выполнение моей части плана у меня должно было уйти около часа. Поэтому ровно в час ночи я встал и с веревкой на плече и потайным фонарем в кармане в одних носках, тихо спустился по лестнице бесшумно, открыв двери в кухне, я оказался во дворе. Надев сапоги, я отправился в Айви Сердце мое учащенно билось при мысли о предстоящих приключениях. Стояла тихая теплая ночь, и хотя луны не было, огромные звезды, на чистом небе сияли так ярко, что я без труда нашел тропинку, которая вела вдоль поля к противоположной центральному входу части лечебницы. Хотя мой друг пробовал в «Айви Хаус» всего три дня, он успел наметить для меня самый удобный маршрут для проникновения в усадьбу. Завернув за угол высокой кирпичной стены и пройдя некоторое расстояние, я увидел перед собой точно такую яблоню, какую Холмс мне описал. Одна из ее толстых ветвей нависала над утыканным битым стеклом верхним краем стены. Забросить веревку на эту ветвь было делом нескольких секунд. Завязав скользящий узел и упираясь ногами в стену, я легко взобрался на дерево. Стоя наверху, я увидел перед собой черепичный навес точности такой, о котором говорил мне Холмс, и перебравшись на него, спрыгнул вниз. Там я подождал несколько минут, чтобы успокоить дыхание и сориентироваться на местности. Чуть слева на фоне ночного неба виднелись очертания Айви Хаус. Его башни придавали ему мрачный вид средневековой крепости. Нигде ни огонька Ни звука. Я осторожно прокрался к конюшне, находившейся позади основного здания. Найти ее не составляло особого труда по квадратной башенке с часами, стрелки на которых показывали без нескольких минут два. Я немного отставал от графика Холмса, но его план был почти завершен, и мне оставалось сделать немного. Веревка для подачи сигнала тревоги висела под башенкой с часами. Она уходила наверх сквозь железные скобы в стене и в звоннице была прикреплена к специальному колоколу. Я силой потянул за веревку два раза подряд. Потом подождал несколько секунд и снова трижды потянул. За веревку. Надо мной в ночной темноте раздались два звучных удара колокола, разбившие тишину на мелкие осколки. Не дожидаясь последствий поднятой тревоги, я поспешил со двора в ту часть сада, которая расположена перед фронтоном дома, и спрятался за деревом накануне указанным мне Холмсом как удобное укрытие. Со своего наблюдательного пункта я мог, не обнаруживая себя, наблюдать за фасадом Айви Хаус. Между тем в окнах дома вспыхнул свет. Послышались далекие голоса, хотя, возможно, это мне только показалось. Но в звуке открываемого окна Ошибиться было невозможно. И, покинув свое убежище, я бегом бросился к дому, где в одном из окон нижнего этажа меня поджидал Холмс, чтобы помочь мне взобраться на высокий подоконник. «Прекрасно, Ватсон!» – прошептал он, и в голосе его слышались ликующие нотки. «А теперь фонарик!» Темноту Внезапно озарила вспыхнувшая спичка, но пламя ее почти сразу же погасло, уступив место конусу желтого света, отбрасываемого потайным фонарем. Луч озарил Холмса, облаченного в халат и шлепанцы. Он с нетерпением устремился к конторке той самой, которую я Мельком видел через открытую дверь в комнате миссис Роули. В руках у Холмса была связка отмычек. Попросив меня подержать фонарь, Холмс первым делом открыл конторку. Замок поддался легко. Но за большой черной шкатулкой для денег, которую Холмс извлек из внутреннего отделения конторки, пришлось немного повозиться. Осторожно поворачивая длинный тонкий стержень в замочной скважине шкатулки, Холмс даже застонал от нетерпения. Между тем я услышал, как кто-то торопливо пробежал в холл, и затем голос доктора Роза Кумса, требовавшего зажечь лампы. Но Холмс мастерски справился с делом. Повинуясь его искусным пальцем, замок шкатулки наконец открылся. Подняв крышку, Холмс достал пачку бумаг, быстро сунул их в карман своего халата, запер шкатулку и поставил в конторку, которую также не забыл запереть. «Нам пора убираться отсюда, Батсон!» — проговорил Холмс, погасив фонарь и направляясь к окну. Когда я выбрался наружу, он добавил. «Я целиком полагаюсь на вас. Заключительную часть нашего плана вы осуществите утром, как мы условились. А теперь ступайте, мой дорогой друг. Спокойной вам ночи. Желаю удачи!» Мне было слышно, как щелкнула оконная щеколда. Занавеси изнутри задернулись, но не плотно. Осталась узкая щель. Должен признаться, что я не сразу покинул Айви Хаус. Приникнув к стеклу, я смотрел, как Холмс покидает комнату. Во рту у меня было сухо от волнения. Холмс действовал с присущим ему хладнокровием. Подкравшись к двери, он отворил ее на несколько дюймов и в щель хлынул совет из гостиной. Несколько секунд Холмс стоял неподвижно, внимательно прислушиваясь. Во всей его фигуре чувствовалось скрытое напряжение. Потом он тихо выскользнул из комнаты, и дверь за ним... Затворилось Я сразу вернулся в гостиницу По тому же маршруту Которым шел до лечебницы Благополучно добравшись До своего номера Я разделся и лег В постель Но несмотря на усталость Заснуть я не мог Мысли мои снова и снова Возвращались к грядущим Событиям, которые Как я надеялся позволят найти разгадку странного сумасшествия Гала Уэрбертона. По сравнению с тем, что я проделал ночью, полученные мной от Холмса инструкции на утро выполнить было сравнительно несложно. Позавтракав я нанял двуколку, принадлежавшую хозяину гостиницы, и отправился в Гилфорд чтобы вызвать инспектора Дэвидсона из полицейского управления графства Сюрей. Холмс отзывался о нем как об умном, энергичном полицейском, и это описание было точным, в чем я имел возможность убедиться, когда меня провели в кабинет инспектора Дэвидсона, и я увидел его настороженный взгляд и почувствовал крепкое рукопожатие. Хотя инспектор Дэвидсон и ждал меня, Холмс предупредительно нанес ему визит еще во время своей первой поездки в Гилфорд. Цель и характер расследования, по-видимому, оставались для него столь же неясными, как и для меня. — Мне известно лишь, что речь может идти о предъявлении самых тяжких обвинений, — сказал Дэвидсон, — если бы... Меня об этом не попросил сам мистер Шерлок Холмс, Я бы трижды подумал прежде, чем ввязываться в такое дело. Но как искренний почитатель методов мистера Шерлока Холмса, я готов выполнить его просьбу и сопроводить вас в Айви Хаус. Хотя мне было бы гораздо спокойней, зная заранее, какие улики обнаружил мистер Холмс и какие». Обвинения в связи с этим выдвинуты. Боюсь, что не могу ничем вам помочь, инспектор, пробормотал я, испытывая чувство неловкости. Мистер Холмс не счел возможным посвятить меня во все детали, подчеркнув лишь, что дело весьма срочное и не терпит отлагательств. Тогда нам лучше всего сразу же отправиться в путь, — решительно заявил Дэвидсон к моей великой радости, так как я уже стал опасаться, что он передумал и готов отказаться от данного ранее согласия. Всю дорогу Дэвидсон продолжал засыпать меня вопросами. И мне стоило немалых усилий умолчать о тех беззаконных действиях, которые совершили накануне ночью Холмс и я. Вопросы прекратились только когда мы подъехали к айви Хаус, где нас поджидал Холмс. Все еще в роли пациента с унылым видом, разгуливавший по террасе. Но едва наша двуколка остановилась, как Холмс тут же перестал изображать меланхолика, расправил плечи и поспешил к нам навстречу. — Видите ли, мистер Холмс, я хотел бы ознакомиться с уликами, — начал было инспектор Дэвидсон, но договорить он не успел. Холмс сразу же перехватил инициативу, словно ревностная овчарка, которая гонит упирающиеся стада. Он заставил нас промчаться в дом, отстранил, онемевшую горничную и бесцеремонно распахнул кабинет Роса Кумса. Доктор, сидевший за письменным столом, при нашем вторжении встал. На его лице было странное, если учесть обстоятельства, выражение. Одновременно нечто вроде страха и, как мне показалось, облегчения. Но первой обратилась к нам миссис Роули. Она стояла возле доктора Роуса Кумса и, наклонившись, показывала ему что-то в лежащей перед ним бухгалтерской книге. Когда мы ворвались в кабинет, она выпрямилась и бросила на нас испепеляющий взгляд блестящих черных глаз. «Что означает это несанкционированное вторжение?» С негодованием вопросила она. Я почувствовал, как стоявший рядом со мной инспектор Дэвидсон, хотя и был в мундире, съежился в ее царственном присутствии. Даже я, встречавшийся с миссис Роули не так давно, засомневался, Мудро ли поступает Холмс, нарываясь на неизбежное столкновение со столь грозной особой? Разве не лучше было бы решить дело более дипломатично, не доводя до скандала? Однако Холмса подобные мысли, видимо, не посещали. С торжественным видом он извлек из кармана – ту самую пачку бумаг, которую несколькими часами ранее похитил из конторки. — Если не ошибаюсь, это ваше имущество, миссис Роули, — поинтересовался он, — или вы предпочитаете, чтобы вас по мужу называли иначе, например, миссис Эдвард Синклер? Или миссис Гард Уарбертон. Шок, который я испытал, услышав это имя, не шел ни в какое сравнение с тем эффектом, который произвел вопрос Холмса на миссис Роули. Оскалив зубы, она, как тигрица, бросилась на Холмса. И расцарапало бы ему лицо ногтями, если бы он крепко не схватил ее за кисти и не усадил в кресло. Она не сводила с Холмса ненавидящего взгляда. В чертах ее лица, все еще искаженного хищной гримасой и недавно столь миловидного, не осталось и следов утонченности или достоинства приличествующих даме ее возраста и положения. В короткой схватке ее волосы, уложенные в гладкий пучок, растрепались и теперь локоны в беспорядке падали ей на лицо, от чего мне на память пришла иллюстрация из школьного учебника греческой мифологии с изображением медузы Горгоны. Со змеями вместо волос И взглядом, обращавшим в камень Даже самых смелых и отчаянных храбрецов Глядя на нее, корчащуюся в кресле, я должен признаться, ощутил в сердце такой же холодок страха, какой почувствовал в детстве, когда впервые увидел портрет ужасной медузы. Другие участники этой сцены, должно быть, чувствовали себя не лучше. Доктор Роскумс опустился в кресло и со стоном закрыл лицо руками. Инспектор Дэвидсон невольно попятился, как бы не желая видеть превращение респектабельной Матроны в дикое существо, извивающееся в руках Холмса и иступленно выкрикивающее, что мой старый друг вор и лжец. Только на Холмса Эта тягостная сцена казалась не произвела ни малейшего впечатления. Продолжая держать руки миссис Роули и наклонившись к ней так, чтобы его лицо оказалось вровень с ее лицом, он тихо и вежливо произнес: «Прошу вас, мадам, успокойтесь». Или мне придется попросить инспектора надеть на вас наручники и вывести из комнаты. Я уверен, что вы не захотите предстать перед прислугой в столь унизительном виде. Не могу сказать, что именно подействовало наконец на миссис Ролли угроза или обходительные манеры невозмутимого Холмса. Только она стала Успокаиваться Мало-помалу истеричные Крики затихли Наконец она умолкла И, закрыв глаза Откинулась в кресло Жалкая, обессилевшая Женщина А теперь Проговорил Холмс, поворачиваясь К инспектору Дэвидсону И протягивая ему пачку бумаг Я передаю Эти документы, чтобы вы их Изучили В них вы найдете достаточно оснований, чтобы предъявить миссис Роули обвинений в нескольких случаях двоемужества, а также шантаже и вымогательстве. Что касается роли доктора Роса Кумса в этой печальной истории, то дело официальных полицейских властей решить вопрос о степени. Его виновности, насколько я могу судить по этим документам, он скорее жертва заговора, чем ее участник. Услышав свое имя, доктор Роуз Кумс поднял голову и впервые за все время заговорил, обращаясь к Шерлоку Холмсу. С каждым словом голос его звучал все увереннее, и в нем уже слышались властные нотки. — Не знаю, кто вы, сэр, но мне ясно одно, вы наверняка не мистер Джеймс Эскот, страдающий от меланхолии. Каково бы ни было ваше подлинное имя, я признателен вам за то, что вы разорвали эту чудовищную паутину, удерживающую в своем плену в течение многих лет стольких мужчин и женщин. Я «Готов признать свою вину по всем пунктам обвинения, которые будут выдвинуты против меня. Я приложу все усилия к тому, чтобы и миссис Роули сделала то же самое». Прервав на мгновение свою речь, он бросил на нее взгляд, исполненный жалости и презрения, и продолжил... «Я охотно предоставлю властям любую дополнительную информацию, которая может потребоваться для передачи дела в суд. Если сейчас вам необходима от меня какая-нибудь помощь, вам стоит только сказать мне об этом». «Благодарю вас, доктор Кумс», — мрачно произнес Холмс, слегка поклонившись в знак признательности. Я хочу, чтобы вы безотлагательно послали за моим клиентом, полковником Уэрбертоном, дабы мы могли немедленно увезти его из вашей клиники. Кстати, мое имя Шерлок Холмс, и это расследование я предпринял по просьбе жены полковника. По выражению лица доктора я понял, что имя Холмса не было для него неизвестным. Однако Кумпс воздержался от комментариев, а вместо этого встал, подошел к камину и позвонил в колокольчик. Он отдал краткое распоряжение через полуоткрытую дверь и, вернувшись к письменному столу, Захлопнул раскрытую бухгалтерскую книгу, записи в которой обсуждал с миссис Роули, когда мы ворвались в его кабинет. Доктор протянул книгу инспектору Дэвидсону. «Вы, несомненно, захотите ознакомиться с финансовым положением клиники», — пояснил он. «Здесь все необходимые сведения о взносах» поступивших от пациентов, подлинных и мнимых, вроде полковника Уэрбертана, помещенных в клинику незаконно, за что я несу частичную ответственность. Тут я не выдержал. Сказались и треволнения ночи, и то, что я почти не спал, и бурные события этого утра, смысл которых я так до конца И не постиг. — Но объясните, прошу вас, доктор Кумпс, вам-то зачем? Это было нужно, — взорвался я. До выхода на пенсию вы были одним из наиболее известных нервопатологов Англии. Как вы дали себя вовлечь в столь чудовищную аферу? — Об этом вам надо спросить у сидящей здесь лень. Тихо проговорил Кумс. Она объяснит все лучше меня. Но миссис Роули продолжала хранить молчание, отвернувшись и прижав к губам платок. Вижу, мне придется объясниться самому, чуть подождав, промолвил доктор Рос Кумс. История эта постыдная, и излагать вам ее не доставляет мне никакого удовольствия. Но я расскажу все как есть, ничего не утаивая. Еще в бытность мою практикующим врачом на Харли-стрит я нанял миссис Роули экономкой и домоправительницей. Она великолепно справлялась со своими обязанностями и казалась мне человеком честным и заслуживающим доверия, что было для меня очень важно, так как вскоре после того, как миссис Роули появилась в моем доме, я А Опрометчиво вступил в личные отношения с одной из моих пациенток, женщиной-замужней. Если бы о наших отношениях стало известно в обществе, это погубило бы нас обоих. Спешу уведомить вас что в наших отношениях не было ничего предосудительного. Мы лишь переписывались и изредка в нерабочие часы встречались в моей приемной, где моя приятельница поверяла мне некоторые свои личные проблемы. Она была несчастна в браке. Муж ее, человек грубый, занимал высокое положение в обществе. Я к тому времени был вдовцом с многолетним стажем. Сблизило нас наше одиночество, взаимная симпатия и сочувствие. Э, больше ничего. И все же. Мы вели себя глупо, так как наше отношение легко можно было истолковать превратно. Ей грозила унизительная процедура бракоразводного процесса с почти неизбежной перспективой потерять детей. Я рисковал лишиться врачебного диплома за непрофессиональное поведение». Наивно я полагал, что могу полностью доверять миссис Роули. И только когда заговорил о своем намерении продать практику, выйти в отставку и поселиться где-нибудь в сельской местности, она показала свое истинное лицо. Эта женщина стала угрожать мне. Если я не выполню ее требования, она поведает всем о моих отношениях с пациенткой, которые, должен заметить, давно прекратились, так как э, моя приятельница вместе с семьей уехала из Лондона. Миссис Роули сообщила мне, что сняла копии с ее писем, которые я неосмотрительно хранил в письменном столе, как память о наших трогательных отношениях. Более того, оказалось, что она составила подробнейший перечень наших тайных свиданий. Выяснилось также, что наши разговоры миссис Роули подслушивала из соседней комнаты и записывала их. Если бы я отверг, ее предложение. Мисс Роули грозила переслать все эти записи мужу, моей приятельницы. «Но вам нечего было бояться глазки, коль скоро вы решили выйти в отставку», заметил Холмс. «Разумеется, мистер Холмс, но я должен был заботиться не только о своем имени», но и репутации даммы. А в чем, собственно, состояли предложения миссис Роули? Я полагаю, они каким-то образом связаны с вашим решением открыть частную лечебницу. Вы совершенно правы. Миссис Роули заявила, что ей надоело быть на вторых ролях, то есть домоуправительницей. Мне предлагалось истратить капитал, вырученный от продажи места практикующего врача на покупку подходящей усадьбы и заняться поиском частных клиентов. Сама миссис Роули... Имея некоторый опыт работы в качестве медицинской сестры, намеревалась взять на себя обязанности сестры-хозяйки и совладелицы клиники. Кроме того, она хотела вести все финансовые дела и общий надзор за повседневной работой клиники. Иными словами... Она становилась и полновластной хозяйкой лечебницы, — переспросил Холмс. Доктор Роуз Кумпс ничего не ответил, только утвердительно кивнул головой. — А когда миссис Роули предложила помещать в клинику таких пациентов, как полковник Уэрбертон? — поинтересовался Холмс. Я полагаю, что это была ее идея. Э, да, мистер Холмс, хотя меня и сейчас мучает стыд за то, что я не сумел воспротивиться этому. В то время я мог лишь пробормотать свою защиту, что мне не вполне ясны все последствия такого шага. Предложение последовало через несколько месяцев после открытия клиники, когда выяснилось, что несколько мест остаются вакантными. Миссис Роули сообщила мне, что одному из ее бывших пациентов, с которым она состоит в переписке, не повредило бы пройти курс лечения в течение нескольких недель. «Не помню, о ком именно шла речь. Вы, несомненно, найдете имя этого пациента в бухгалтерской книге и личных бумагах миссис Роули». «Уже после его прибытия мне стало ясно, что пациент помещен в клинику против своей воли, ничем не болен и что речь идет просто» о жертве, вымогательства и шантажа. Взнос за него и за других подобных пациентов, мужчин и женщин, поступавших в клинику в течение следующих двух лет, был значительно выше, чем плата за обычный курс. Не думаю, чтобы миссис Роули руководствовалась только меркантильными соображениями, тихо заметил Холмс, глядя на экономку, которая сидела с каменным лицом. Вам никогда не приходилось видеть, как кошка играет с мышью, доктор Кумс? Вы бы увидели, с каким наслаждением кошка мучает свою жертву. Она то отпустит немного, то снова схватит когтями и подбросит воздух. Деньги важны, но самое главное — это игра. Следить за страданиями жертвы — вот что главное, сэр. В этом главное наслаждение, которое, видимо, приносит ни с чем несравнимое удовлетворение едва холмс произнес эти слова как дверь отворилась в кабинет вошел полковник уэрбертон если бы мы хотели получить подтверждение тому до какого ужасного состояния доводит миссис роули свои жертвы то галл Уэрбертон был бы живым воплощением этих усилий. Мне никогда не приходилось видеть человека, который изменился бы настолько сильно из... Высокого, стройного мужчины с отменной выправкой он превратился в жалкое, горестно понихшее подобие самого себя в нерешительности, стоящее сейчас на пороге с чемоданом в руке, неуверенно оглядываясь по сторонам. «Мой дорогой друг!» — воскликнул я, бросаясь к нему и всеми силами пытаясь скрыть, как поразил меня его жалкий облик. Мы обменялись рукопожатием, и я с облегчением увидел улыбку на изможденном лице полковника. «Ватсон!» Вскричал он как я рад снова видеть вас после стольких лет затем выражение его лица внезапно изменилось и он цепко ухватил меня за руку ради бога только не говорите мне что вы тоже попали в лапы этой ужасной женщины нет нет поспешил я успокоить его наоборот я здесь для того чтобы забрать вас отсюда зловещим планом миссис роули не суждено исполниться и теперь вы дорогой гарльд снова свободны при данных обстоятельствах длинные объяснения вряд ли были бы уместны и я ограничился только тем, что представил на Холмсу и инспектору Дэвидсону и кратко поведал ему о событиях, которые привели нас в Айви Хаус. Холмс и я отправились на станцию Гилфорд, прихватив с собой У Эрбертона, а инспектор остался, чтобы предъявить миссис Роули и доктору Роусу кумсу обвинение. И только когда мы со всеми удобствами расположились в уютном купе первого класса, Гал Уэрбертон смог поведать нам, как он стал жертвой шантажа со стороны миссис Роули. Как практикующий врач я с радостью отметил, что он несколько оправился от того ужасного обращения, которому подвергался в клинике своей мучительницы и начинает обретать свою обычную уверенность. Гарольд познакомился с этой женщиной, когда был молодым субалтерном в Олдершоте. Отец опасно заболел тяжелой формой пневмонии, и ему предоставили отпуск по уходу за родителями. Там-то Гал и увидел миссис Роули, которую семейный врач пригласил к отцу в качестве медицинской сестры. Тогда она носила имя мисс Хардинг. — Должен признаться, — заметил Уэрбертон, бросив на нас смущенный взгляд, — что я немедленно попал под влияние этой красавицы что с ее стороны было как я догадываюсь чистым расчетом в свою защиту могу лишь добавить что забота о здоровье отца а также молодость и неопытность сделали меня особенно беззащитным против чар миссис хардинг она была необычайно красивой женщиной, хотя старше меня, и казалась доброй и отзывчивой. За те семь лет, которые я провел в доме отца, между нами вспыхнула любовь, и после моего возвращения в Олдершот мы продолжали переписываться. Через Несколько недель мой отец умер, и мне пришлось приехать на похороны и заняться приведением в порядок его финансовых дел. К этому времени мои чувства к мисс Хардинг несколько охладели, и я решил порвать наши отношения как неприличествующие офицеру. Но когда я заговорил с ней об этом, миссис Хартинг страшно разгневалась. Выходила так, что я скомпрометировал ее доброе имя. И если я не соглашусь немедленно жениться, то она будет вынуждена обратиться к командиру моего. Полка и передать ему полученные от меня любовные письма. После такого скандала моя военная карьера была бы погублена, мне ничего не оставалось, как согласиться, и вскоре мы поженились. Свадебная церемония состоялась в Лондоне и была очень скромной. На ней присутствовали только два престарелых прихожанина, согласившихся выступить в роли свидетелей. По взаимному согласию мы решили держать наш брак в тайне и расстались сразу же после бракосочетания. Я вернулся в свой полк, а она к себе в Стритхэм, куда я ежемесячно посылал ей некоторую сумму денег на содержание. Больше я ее никогда не видел. Менее чем через год я получил письмо от ее поверенного, в котором тот уведомлял меня, что в дальнейшем я должен буду переводить требуемую сумму через него. «С годами эта сумма, несомненно, возрастала, и вы продолжали посылать деньги, и после того, как отправились служить в Индию, поинтересовался Холмс. Это она неплохо придумала, полковник Уэрбертон, действуя через своего поверенного, мисс Хардинг, ваша так называемая жена получала возможность скрывать от вас свое местонахождение на тот случай, если бы вам понадобилось установить, где она находится, и в то же время... Она могла неусыпно следить за всеми вашими передвижениями. «Так называемая жена!» — подпрыгнул на месте Гал Уэрбертон. «Разумеется, так называемая!» — холодно повторил Холмс, извлекая из кармана записную книжку. Просматривая документы, которые я извлек из конторки миссис Роули, я выписал даты выдачи нескольких свидетельств о браке, которые обнаружил среди бумаг. Если я не ошибаюсь, церемония вашего бракосочетания состоялась в 5 ноября 1867 года. К этому времени миссис Роули уже состояла в двух браках. В первый она законно вступила с неким мистером Рэндольфом Фейербразером, во второй незаконно, еще находясь в первом, с неким мистером Джеймсом Триктеллом. Оба мужа через разных поверенных выплачивали ей известные суммы на содержание, и, подобно вам, имели вязкие причины для того, чтобы хранить свой брак в тайне. Были у мисс Роли мужья и после вас. Всего их было пятеро. Впрочем, имена мужей в данный момент интереса не представляют. «Значит, я теперь действительно свободный человек?» — с облегчением вздохнул Уэрбертон. «И законно женаты на вашей нынешней супруге», — подтвердил Холмс. Мой старый армейский друг молча пожал нам руки, не в силах вымолвить ни слова от переполнявших его чувств. Надо воздать миссис Роули должное. Она необычайно хитро и тонко выбирала свои жертвы заметил Холмс с невольным восхищением в голосе, хотя на лице его было написано «крайнее отвращение». Разговор этот происходил после нашего возвращения в Лондон. Гал Уэрбертон нанял кэп и отправился домой, где ему предстояла радостная встреча с женой. «Она действовала весьма осмотрительно», Подтвердил свою мысль Холмс. Шантаж — одно из самых гнусных преступлений, причиняющее жертвам извращенные душевные муки, сравнимые разве что со смертью от множественных ран. С того момента, как вы рассказали о мнимом сумасшествии у Эрбертона, мне было совершенно очевидно, что он стал жертвой шантажа. Но почему Холмс, мой дорогой друг? Его стремление сохранить в тайне свой счастливый брак, заключенный в Индии и упорное нежелание вернуться в Англию неоспоримо свидетельствовали о том, что полковник Уэрбертон пал жертвой шантажа. Отсутствие у него капитала, необходимого для... Обзаведение собственным домом после выхода в отставку наводило на мысль о том, что полковник вынужден был выплачивать какие-то суммы неизвестному вымогателю. Будучи старшим офицером и закорененным холостяком, он мог бы скопить за годы службы в армии достаточную сумму, позволившую ему жить безбедно в отставке. Тем более, что, судя по вашему описанию, Уэрбертон вел довольно скромный образ жизни. Эти подозрения усилились еще больше после моих расспросов об Айви Хаус. Вы сами задали очень интересный вопрос. Почему доктор Рос Кумс, человек преклонного возраста, знаменитый невропатолог, Вдруг решает открыть частную клинику, хотя для него более естественно было бы удалиться на покой и жить в свое удовольствие. В самом деле, почему? Мне стало понятно, что и он, скорее всего, стал жертвой шантажа. Стоило мне увидеть мисс Роули, как у меня появилось глубокое убеждение, что она и есть та самая шантажистка и вымогательница. Ее властное обращение с доктором Росом Кумсом и то, что именно она принимала решения и держала в своих руках финансовые дела, все это лишь подтвердила мои подозрения. Вы, конечно, помните, что, получив от вас плату за пребывание в клинике, миссис Роули унесла деньги в соседнюю комнату, которая, по всей видимости, служила ей рабочим кабинетом и спальней. Это тоже показалось мне подозрительным. На верхнем этаже Айви Хаус достаточно свободных помещений. Почему, спрашивается, она предпочитает спать на нижнем этаже? Ясно, что ей необходимо днем и ночью стеречь нечто весьма важное. Например, документы, изобличающие ее. Виновность. Наиболее подходящее место, где можно было бы спрятать такие бумаги, конечно, конторка, которую я заметил в ее комнате. В течение... Трех дней моего заключения в Айби Хаус я не сводил глаз с миссис Роули, наблюдая за каждым ее движением и обратил внимание на то, что свою комнату она всегда запирает на ключ. В эту комнату никому не разрешалось входить, кроме горничной, которая убирала помещение, да и то. Только в присутствии миссис Роули. Единственная проблема заключалась в следующем. Как сделать так, чтобы миссис Роули покинула свою комнату на достаточно продолжительное время, чтобы я успел изъять вещественные доказательства ее вины? Мне пришлось пойти на некоторую военную хитрость, попросить вас тайком пробраться на территорию усадьбы и, позвонив в колокол, поднять тревогу. А почему вы так настаивали, чтобы удары в колокол непременно были двойными, Холмс? Прервал я его. Вы особенно подчеркнули именно это обстоятельство. Потому, дорогой Уатсон, что одиночный удар в колокол означает пожар, а я вовсе не хотел, чтобы миссис Роули подумала, будто дом объят пламенем. Тогда Она первым делом бросилась бы спасать документы из тайника, как это сделала одна наша знакомая. — Вы имеете в виду Ирен Адлер Холмс? — Да, именно ее, — ответил мой друг. Но это не входило в мои намерения. Двойные удары в колокол означают, что дому грозит какая-то другая, серьезная опасность, но не пожар. Инструкция о том, как вести себя во время тревоги, в которой перечислялись сигналы, подаваемые колоколом, была вывешена в холле для всеобщего в том числе и моего обозрения. Услышав сигнал Колыкова, я спустился из своей комнаты по черному ходу и спрятался в прихожей. Как только миссис Роули вместе с доктором Россом Кумпсом выбежали наружу, чтобы узнать причину тревоги, Я отпер отмычкой дверь комнаты миссис Роули и впустил вас через окно. А они ничего не заподозрили, узнав, что тревога оказалась ложной? Какие-то подозрения у них поначалу появились, особенно у мисс Роули, но... Обнаружив по возвращении, что ее комната и конторка заперты, и все стоит на своих местах, она, должно быть, решила, что кто-то из местных молодых людей позвонил в колокол из азорства. К счастью, миссис Роули не Понадобилось открывать шкатулку сегодня утром. В противном случае она увидела бы, что там пусто. Но продолжу свой рассказ. После того, как вы ушли, я тем же путем вернулся к себе в комнату и провел несколько часов до рассвета за чтением документов миссис Роули, выписывая те места, которые неопровержимо доказывали, что на протяжении многих лет она занималась шантажом и была виновна в многомужестве». Будучи медицинской сестрой, она имела доступ во многие состоятельные семейства и, используя свое положение, узнала о таких тайнах, которые члены этих семей предпочли бы не предавать широкой огласке. Затем... Она использовала полученные сведения, вымогая у намеченной жертвы деньги. Кроме того, в молодости мисс Роули была необычайно красивой женщиной. Это преимущество позволяло ей провоцировать выбранных джентльменов, вынуждая их затем вступать в брак. Нередко это были сыновья или родственники пациентов, которым ее вызывали в качестве медсестры, как это было, например, в случае с вашим другом Уэрбертоном. Когда же ее красота с возрастом чуть поблякла, она обратилась и к другим методам. Теперь уже используя доктора Роса Кумса как средство для получения новых поборов с тех несчастных, которые уже и без того всецело находились в ее власти. Когда же ее красота с возрастом чуть поблекла, она обратилась к другим методам, теперь уже используя доктора Роса Кумза как средство для получения новых поборов с тех несчастных, которые уже и без того всецело находились в ее власти». Когда эта страшная женщина испытывала потребность в деньгах или что больше соответствовало ее натуре желании поглумиться над страданиями своих жертв, им приходилось ложиться в клинику. При этом она испытывала двойное удовольствие, так как за «лечение». Жертвам приходилось еще и платить значительные суммы. Так она удовлетворяла не только свою корысть, но и более жестокие наклонности. Придуманная ей схема была отвратительна по своей сути, но необычайно хитроумно. На первый взгляд все выглядело абсолютно законно. Тем более, что клиникой якобы руководил такой известный специалист, как доктор Рос Кумпс. По моим оценкам, миссис Роули, занимаясь на протяжении ряда лет, шантажом должна была сколотить себе состояние более 50 тысяч фунтов стерлингов. Несомненно... Когда она предстанет перед судом, результаты ее преступной деятельности можно будет оценить более точно. Через несколько месяцев, когда в Гилфорде состоялся суд над... Миссис Роули выяснилось, что при оценке капиталов, накопленной шантажисткой, Холмс ошибся всего на несколько сот фунтов стерлингов. Во время судебного разбирательства доктор Рос Кумс сдержал свое слово и признал себя виновным. Миссис Роули была вынуждена последовать его примеру. Впрочем, после добровольного признания доктора Роса Кумпса и под давлением выдвинутых против нее веских обстоятельств, ей не оставалось другого выбора. К моей глубокой радости, не были вызваны на судебное заседание ни полковник Уэрберстон, ни его супруга. Их имена... Вместе с именами других жертв были лишь оглашены на суде в алфавитном порядке в общем списке. И мисс Роули, и Роуз Кумс были приговорены к тюремному заключению, она сроком на 10 лет, как более виновная из них двоих. Доктора приговорили к нескольким годам заключения, После отбытия наказания он удалился в небольшой домик в Кенте, где скоро и умер всеми забытый. Что касается Гала Уэрбертона, то я продолжал поддерживать с ним дружеские отношения. Мы с женой бывали в гостях у Эрбертонов и принимали их у себя. Осталось... Неразгаданная лишь одна небольшая загадка, о которой я совсем было забыл, настолько захватили меня перипетии этого сложного дела. Но и она, наконец, разрешилась однажды вечером, когда еще шел суд над миссис Роули и доктором Росом Кумпсом. Я зашел к Холмсу, чтобы заглянуть в его экземпляры наиболее сенсационных газет, которые я не решался выписывать сам и за жены, и прислуги. — Холмс! — воскликнул я, внезапно вспомнив о мучившей меня маленькой загадке. — А что означала веточка мертвого дерева? Немало изумленный, он оторвался от какого-то издания, которое в тот момент просматривал. Мой дорогой друг, ответ как раз перед вами, если вы не сочтете за труд просмотреть весь список псевдонимов, под которыми миссис Роули вступала в брак со своими мужьями. Миссис Лилия Летчер, миссис Роза, Беннистер, нужно ли мне продолжать или достаточно ограничиться замечанием, что были использованы и другие чудеса ботаники? Приглашая своих мужей в клинику, миссис Роули имела обыкновение прилагать к официальному письму цветок эмблему того имени, под которым каждый из несчастных знал ее, на тот случай, если возникнет вопрос о том, кто она такая. В подобных обстоятельствах интерпретация миртовой веточки как символа девичьей любви звучит особенно цинично. Язык цветов. Уатсон, для жертв миссис Роули, он должен был звучать как послание из ада. Я склонен согласиться с Фальстафом, старым распутником, который называл женщин воплощением дьявола. Вот уж действительно... Если женщина задумывает совершить преступление, то ни один мужчина не сравнится с ней в изощренности.